Глава 28. Вот и всё. Томсон справился с задачей отлично. Благодаря авантюристским наклонностям, Саша умудрился взять билет в свет ей под именем Даши. Уговорил Касишу при помощи золотистой улыбки, приглашением на свидание и, конечно, деньгами. Естественно, вепревцы устроили слежку. Александр её заметил и благоразумно не подал виду, напротив, подыгрывал неприятелям. А в Воронеже он быстро нашёл, кого следуют. Там имелась дружественная группировка и люди, которые хорошо относились к Авдееву. По лемянники коски посевили ветрову на улице Цыелковского, недалеко от памятника штурмовику Ил-2. Попросили коллег за ней присматривать и тем же вечером поехали обратно. Сколли, Томсон и Запот оказались рядом с шефом. Конечно, в свете Оставшись в чужом городе без хороших знакомых, грозила большая опасность. Мало ли, вдруг неприятели нагрянут. Тогда одним испугом она не отделается. Бэтмен этого отбывший и не скрывал. Ну, что он решил рискнуть ей ради безопасности Свиридовой? Подло, конечно, очень. Отдельная благодарность Александру заслужил от босса за то, что во время проведения операции Ложный след не выпил и капли алкоголя. Теперь, когда вернулся, имел полное право снять стресс, сколько пожелает. На следующий день Авдеев рискнул вернуться на дачу. Прихватил с собой несколько бойцов и бича, оставив дачу под надёжным присмотром Туманкова и Запада. Странно, двери домика оказались не взломаны, и вообще признаков посторонних Бэтмен не обнаружил. Хотя, смысл в веревцам туда соваться, если они видели, как их потенциальные жертвы уезжали. Не дураки, понимают, что жить с дахой примяник здесь больше не станет. А вот оставить гостинец в виде растяжек вполне могли. Нет подарков не оказалось. Сергей собрал оставшиеся вещи, в том числе бытовую технику, и пошёл навестить замаскированную Ниву. Первым автомобиль осмотрел один из братков. Парень ещё при СССР учился на сапёра, чисто констатировал он. С трудом завдя промёрший двигатель, Бэтмен отправился домой на внедорожнике. В гараже авторитет сделал рокировку. Ниву поставил внутрь, себе взял оттуда подаренный Лешем Мерседес, решил на все наплевать и ездить впредь на нем. Тем более такие качества, как повышенная проходимость с прошлого дня отпали. Часы до отъезда дали ей сокращались. У племянника плохо получалось об этом не думать и наслаждаться тем немногом временем, которое ему осталось провести рядом с любимой. Сергей в очередной раз звонил Сверидову, ожидая, пока брат Витяка возьмет трубку. Бандит разумом понимал: хорошо, если все у Владимира Евгеньевича складывается по плану. А чувствами глубоко в душе у авторитета теплилась надежда услышать слова от немца. Возникли сложности: отлет прямешки нужно перенести на неопределенный срок. Нет. Такой новостью Близнец не порадовал. Отсрочек не предвидится. Стоило готовиться к поездке в Москву. При встрече с Николаем Ивановичем прояснилось, что случилось, когда придановцы уезжали с дачи и Даша случайно активировала маяк. Опять Богданович навели вы шороху. У хлопцев вепря существенные потери после той погони. Я должен был обороняться или вы предпочитали бы меня лицезреть на холодном столе? Никто тебя не обвиняет. Успокойся. Тех мы взяли, что хвостом за тобой тянулись. Отморозки уже дают показания. А дети Выдохни. Считай, ты со своей задачей справился на отлично. Эта погоня стала последней каплей терпения. Сведи приближённых Эдика, да и конторы. Братки вепря взбунтовались. Много людских жертв впустую. Кому оно понравится? Все считают, что он окончательно сошёл с ума. Тем не менее, сильно не расслабляйся. Помнишь, я тебе говорил о киллерах с честью? Да. Вот, пару-тройку месяцев оставайся на чеку. Сам Дикий попадался в бега, но Россию не покидал. Залёг на дно. Вопрос времени, или мы Эдика найдём, или свои накроют и путёвку на дно реки с бетонным тазиком оформят. Короче, группировки своей он лишился на чисто, равно как авторитета и былой власти. Всё, ему конец. Я-то думаю, чего на даче никого не было после той потасовки. Ты чего? Туда возвращался? Уставился Габист на агента разноцветными глазами. Полемянник утвердительно кивнул. Очень неблагоразумно. Не ожидал от тебя такого. Ладно, бог с ним. Готовься. Тебе предстоит встреча с моим начальством почти в официальной обстановке. То, о чём мы договаривались, выполним. Ты не надумал улететь с супругой? Нет, хотя чем ближе ее отъезд, тем больше во мне сомнений. Ведь если Вепарь почти не опасен, может оставить девочку здесь, а сам говорил, что хочешь ей лучшей жизни. прекрасно понимаешь, у нашей юной страны не самые лучшие времена. Может стоить сверить, дать упустить? Вообще, смотри сам. Я тебе помогу, чем смогу, при любых раскладах. Но чего ты с ней тут делать сейчас будешь? Всё равно придётся Дашу прятать, выделять охрану, оставаться рядом и уделять много времени. Не боишься, что получится схожая история с тобой, как и с Иврем? Ты без того долго не уделял достаточного внимания группировке. Пора вернуться в кресло начальника, а то найдутся претенденты на твоё место. Опять же, лешерских надо прижимать ближе. Чербаковские безглаворя хатаются. Думай. Всё я понимаю, и что девочки лучше в Германии жить, и что все чувства могут быстро развеяться по ветру. Но иногда эмоции берут верх. Знаете, от чего ещё тошно. Расскажи, правда интересно. Тетист был искренен. Мне столько раз приходилось наблюдать у знакомых схожие ситуации. Вроде любовь до гроба, а как разлучаются на значительное время и километры, то всё у них быстро собывается. У каждого начинается своя жизнь. Не верю я в любовь на расстоянии, хотя и хочется. От того вдвойне противнее на душе. Габист так скрыво вздохнул. Твоя правда, Серёж. Хотя в том случае, если у вас редкий случай и всё по-настоящему, то долгая разлука только на пользу. Пройдёт проверку временем. Если взаимные чувства не угаснут, ты через время с нашей помощью возьмёшь власть в свои руки в плотницком. Беспредел, он имеет лимит. Разгол преступности в стране. Мы обязательно победим. Легализуешься, как Придан твой хотел, окажешься при бизнесе, деньгах, тогда и соберёшься Ридому обратно. Может, через годик или два, как судьба распорядится. Согласен, но я ещё подумаю. Когда ты будешь готов встретиться с начальством? Только дашь управожу и готов. Всё равно мне придётся тоску работой и делами забивать первое время. Тогда я весь ваш. Годица, постараюсь со своей стороны поддержать вас, когда в Москву поедете. Спасибо, Иванович. До встречи. Поеду сейчас Максименцева обрадую. Одобрили его перевод к нам. Счастливо. От меня Опера тоже поздравьте. С него Поляна. Дарша испытывала схожие со спасителем чувства, касаемые их предстоящей разлуки. Потому больше не заводила разговоров, чтобы ей остаться в России или Авдееву улететь в Германию. Им оставалось быть вместе недолго. Зачем тратить время на пустые беседы, переживания, слёзы? Единственное, о чём Серидова вспомнила, совместные фото, вернее, их полное отсутствие. Племянник переусердствовал с заботой о безопасности настолько, что даже при венчании сопротивлил фотографировать невесту. Семейный снимок на память сделаем? Без него ты забудешь, как я выгляжу, шутливо поинтересовался Сергей. Жена ущипнула мужа. Дурак, конечно, нет. Просто хочу, чтобы были фотки на память. Или ты иногла мнение? Нет, сам об этом думал. Сделаем обязательно. Стану маме за тебя рассказывать или кому другому, хоть покажу, какой ты из себя. Ох, нужна ли мне подобная слава? Забыла вот тебя спросить. А ещё хочу одну штучку, как в кино показывают, типа кулона или медальона, где на одной стороне моя фотография, на другой твоя. Ясно, в форме сердечка. Не обязательно, зачем банальности? Постой, а тебе в виде гранаты или патрона надо? На твоё усмотрение. Считай это моя девичья прихоть. Будь добр и исполняй. Хорошо. Чего ты меня уговариваешь, если я согласился? На следующий день Плетнёков раздобыл хороший фотоаппарат. Дмитрий в молодости серьёзно увлекался этим делом. Вот и нащёлкал молодых с Лихвовой. Снимки изготовил десантник самостоятельно и быстро. Особенно Даше понравилось та, где они с племянником стояли в обнимку на природе за городом, на фоне заката. Солнце получилось нереально большим и красивым. Смотря на ту фотографию, казалось, они действительно созданы друг для друга. Счастливые, словно они были вместе с рождения, и впереди их ожидает не разлука, а долгая совместная и счастливая семейная жизнь. Настал тот день, день отправки Свиридовой за границу. Всё приготовлено и оговорено с её дядей. Вместе молодожонам оставалось быть не менее 20 часов. Они, конечно, не спали, хотя стоило. Перед нелёгкой та дорогой. Интересно, спросила Дарья, положив голову на плечо бандита. Долго мы не увидимся? Сергей погладил её по волосам. Опять ты за своё. Ещё не расстались даже. Может, поспим чуток? Путь не близкий, выезжаем рано. Не говори чепухи. Какой теперь сон? В машине выспимся. Сколько нам ехать? Часов 8 или 10. Мы же станем часто созваниваться или списываться, правда? Какого вопроса племянник боялся больше всего? Стоило ли вообще после отъезда принцессы им поддерживать связь, напоминать друг о друге? Если бы Авдеев был уверен, что через год, 2, 3 они снова окажутся вместе, тогда однозначно да. А так преступник сильно в этом сомневался и полагал, может, не стоит ей звонить или писать, напоминать о себе. просто отпустить в новую, дай бог, счастливую жизнь. Даше всего 18 лет. Девочка совсем всё у неё впереди. Хоть я и не особо старший, но у людей, моей профессии, молодость довольно короткая, как и жизнь. Да, тут ничего не поделаешь. Сколько парней и по младше меня полегло на различных стрелках или от рук киллеров. Целые аллеи героев во многих городах вытянулись из них. А дочь ведька это другое. Как бы тяжело расставание Бэтмену ни давалось, Он хотел для любимой куда лучшей жизни и на подсознательном уровне желал, чтобы Даша его скорее забыла, вспоминая лишь как остро сюжетное приключение из молодости. Что молчишь? Ответь! Торопило ненаглядное. Да Шуль, понимаешь, после твоего отъезда у меня появится много дел, разборок, возможно. Снова придётся лечь на дно или даже инсценировать смерть. Поэтому не переживай, если от меня долго не последует вестей. Ты и сама много поняла за короткий срок со мной. Всякое может произойти. Тогда я буду очень волноваться. А если с тобой что-то случится на самом деле, как я узнаю об этом? Лучше тогда тебе об этом не знать, намного лучше, подумал Богданович. Коронишь меня, дурак? Нет, я же говорила, что уверена, мы будем вместе, значит, ничего с тобой не случится. Привыкни доверять женской интуиции. Спасибо. Правда, высокая вероятность, что с нашим общением на расстоянии возникнут проблемы. Поэтому обещай не накручивать себя в случае чего. Когда в армии служил, Конфликт же начался, а я заболел сильно в одно время. Попал в госпиталь, там полная неразбериха. Сам чёрт голову сломит. Долго не писал домой. Стали к меня уши оплакивать начали. Представляешь, насколько дед, коммунист, не верит в необъяснимое и то к гадалке ходил, чтобы за меня разузнать. Та его успокоила, мол, Целый ваш парнишка и вскоре от меня письмо пришло, а следом и Дембель. Знатная история, ты не рассказывал. Подходящего случая не попадалось. Сейчас с чего-то вспомнилось. Приняла. Не хочу с тобой расставаться. Все хорошо у нас и это при том, что мы живем в конспиративных условиях. А если бы начали обычную жизнь без пряток и погонь, вышел бы идеал, верно? Авдеев усмехнулся её детской наивности. "Родная, понимаешь, у нас по тому отношения и гладкие, что далеко не стандартные, не как у всех. То есть опасности нас сблизили, навели романтики. Мы жили каждый день, словно последний и изначально знали, когда примерно придётся расставаться. Это тоже сыграло роль. А если бы жили обычной парой, всё по-другому сложилось, скандалили бы" били посуду, вероятно, расставались на время. Потом ты в конце концов обвинила меня в том, что сломал твою жизнь и испортил молодость. Может, я так и хочу. Всё лучше, чем расставаться. Не знаю, что сложилось бы. Нет, ещё сложится годы нашей совместной жизни. Ведь мы снова встретимся. Но короткое время, проведённое с тобой, навсегда останется для меня самым дорогим, волнующим и незабываемым. Та же фигня. Племяннику хотелось сказать Даше, что ее юные эмоции время подправит, сгладит память. Она кого-то полюбит, родит детей, а короткий период, проведенный с ним, станет вспоминать как обычный сон или остро сюжетный роман, словно это произошло в другой жизни и вовсе не с ней. хотел сказать, но сдергался. Лишнее оно портить милый разговор и по-детские наивные мечты Дарьи о будущем. Выехали в столицу около 4:00 утра, едва ли ни с доброй половиной племянниковской группировки в сопровождении. Томпсон рулил Мерседесом, который ехал в середине колонны. Рядом с водителем мирно дремал Запад. Так с Сергеем, крепко обнявшись, устроились сзади. В пути почти не разговаривали. Босс предупредил Томсона: пока не поедем обратно, чтобы обходился без своих дурацких шуточек и острот. Дима грустил, когда не спал. Видимо, и Сахеф со Свилидовой, десантник им сильно шаперижевал. Молодым даже между собой говорить не хотелось. Всё было сказано ночью в постели. Им просто так хорошо в объятиях друг друга, без лишних слов. В аэропорт прибыли раньше назначенного времени. В ожидании брата Витька зашли в ресторанчик, перекусили, выпили слегка на посошок и за удачную дорогу. Перелёт принцессы. Дальше племянник смутно помнил происходящее. Он находился в прострации, если не в лёгком шоке. Теперь бандит до конца сознал, они прощаются всерьёз и навсегда. Кто, что когда-нибудь увидят со снова, а Авдев верил слабо. Даша не отходила от мужа ни на шаг. Стоило больших трудов уговорить её сходить в дамскую комнату. Вскоре появился Свелидов. В отличие от племянниковских, он оказался в приподнятом настроении. Отцепив от себя любимую, Сергей подтолкнул её к дяде. Они обнялись, поменялись парой фраз, затем Владимир Евгеньевич по очереди поздоровался со всеми присутствующими за руку. Наконец, добрался до Бэтмена. На пару слов кивнул близнец в сторону. Конечно, не своим голосом от тоски согласился авторитет. Как у вас прошло без происшествий? начал немец с глупого вопроса. Вы же видите, указал Богданович на любимую. Племянница здесь, целая и невредима. А остальное, мягко говоря, не ваши проблемы. Грустная она. Меня вот не слишком рада видеть. Я по-другому нашу с ней встречу представлял. Думал, Даша ждёт своего отлёта, а тут почему? Догадайся. Перешёл Бэтмен на ты. Мы с Наташей так и думали. У вас с Дашей завязался роман? Увидев реакцию собеседника на данный вопрос, Сверидов поспешил пояснить: не мое дело, помню. Вы не так меня поняли. Просто, если все серьезно, вы поймите, я не тиран и люблю Дарью по родственному. Потому хочу поступить как лучше. От того и спрашиваю прямо. Нам стоит вас ждать когда-либо. Короче, планируете ли вы быть вместе с ней? Очень хотел бы, но это мало вероятно. Ты же понимаешь, кто я и чем занимаюсь. Бихать от своих проблем не намерен даже ради неё. Тем более со мной девочки только опаснее. Ваша позиция ясна и достойна уважения. Теперь ты мне скажи, копия Витька, точно сможешь Дашу достойно защитить? По-мужски ответь, если хоть чем-то на брата похож, кроме внешности. Обещаю. Даша окажется в полной безопасности, впредь и навсегда. Даสь бог. Свидимся. Протянула в деев руку и с большим трудом улыбнулся. Прощайте, Сергей. С дядей Дахой Бэтмен не мог говорить уехали. Старался, не получалось. Вроде он ничего плохого, а вдей его не сделал, а возникала неприязнь к этому человеку и всё. Такое случается в жизни. Во-первых, он один в один брат по внешности, но противоположность по характеру Витьку. педиант, вежливый, аккуратный, нерешительный. Племянник, расковариваясь с двойняком умешего друга, ожидал и некой схожести их характеров, желал видеть перед собой мужика кремень. Во-вторых, а где вдержал на Владимира скрытую обиду за Виктора? Ну как, родной брат смог увести у близнеца жену? В-третьих, Это хоть и мальчишество чистой воды. Бэтмен остался обижен на Свиридова за те новости про хорошую партию для Даши. Не понравились Богдановичу те слова. Ревность, а человек он злопамятный. После беседы тет-а-тет тет, авторитет вернулся к любимой. "Это всё?" тихо спросила она, глядя мужу в глаза. "Да, вот и всё." Не думал, что выйдет так. Как бы сказать, скучно, что ли? Никаких погонь и перестрелок. Согласна. Ты не можешь обещать, что мы снова будем вместе, верно? Авдеев утвердительно покачал головой. Тогда это я тебе обещаю. Будем. Ты слых их? Не сомневайся, слово я сдержу. Верю. Люблю тебя. Прощай. До встречи, Дог. Пожалуйста, старайся быть милосерднее, добрее. Хорошо. Молодые крепко обнялись, поцеловались, и единственная девушка, которую бандит любил по-настоящему, взяв своего дядю за руку, отправилась на посадку. Она не плакала, держалась. Крепись, Бэт, хлопнул Босс по плечу Запад. Стараюсь. Если что, вы меня в прямом смысле слова держите. Могу себя неадекватно повести сейчас. Даже разрешаю применять силу ко мне в момент возможного помехательства, в пределах разумного. Сделаем, пока новоиному взял бич шефа под руку. Дальше совдеевым случилось одно из сильнейших нервных потрясений в жизни. До этого времени спокойная Даша, пройдя половину пути от братков, резко развернулась и бросилась обратно. К счастью, Свиридов успел её удержать за копешон. Он крепко обхватил племянницу и тщетно пытался успокоить. У девочки началась истерика. Сергей и друзья тоже крепко схватили, сдерживали. Наверное, если бы не парни, Бэтмен кинулся на встречу любимой. Тащи ее, уводи. Все-таки совладал с чувствами авторитет и закричал брату Витька. Чего он такой нежный? Не та ситуация сейчас, подумал Богданович, наблюдая, как Сверидов пытается что-то донести до ушей племянницы. которая в тот момент рыдала и пыталась вырваться из его рук, но покрасневшая, заливаясь резами вперемешку с косметикой, лицо Дарии смотреть у бандита не имело сил. Тихо дыша, он опустил голову, мысленно на шептывая себе: "Нельзя, она должна улететь для ее же блага. Не дури, если любишь, отпусти". Окружающие смотрели на представление. С большим сожалением и сочувствием тогда каждый понял, что такое настоящее расставание. Наконец, племянник успокоился и стал пятиться. Братки ослабили хватку, а убедившись, что шеф нормальный, отпустили. Подняв кулак вверх, Сергей жестом показал, что так, кричащей ему принцессе, мол, всё хорошо, ты только держись. Это сработало. Дарья успокоилась, даже улыбнулась. И Владимир Евгеньевич смог увести её в нужном направлении. К горлу Бэтмена подкатил ком. Едва не сдержался, чтобы по его щеке не скатилась слеза. Не хотелось подчинённым такое показывать. Хотя, конечно, они бы всё поняли и притворились, будто не заметили. А бич прослезился, чем всех поразился. Ты чего, братка? – спросил приятель Авдив. Не знаю, да дрожу прям, не могу на вас смотреть. Максим ушел в машину, а босс показал Томсону кулак, чтобы тот не вздумал шутить по этому поводу. Лучше вообще забыл. Примненник провожал с глядом самолет, в котором от него, вероятно, навсегда улетала Дарха. Авдеев смотрел на авиалайнер до тех пор, пока тот не скрылся маленькой точкой за пределами видимости. Выпей, Серёк, может, полегчает, протянул Саня пластиковый стаканчик. Мало, до да краёв наливай. Махнув Гордей, авторитет направился к машине. Ты куда это? Оттянул Бэтмен запада от переднего пассажирского сидения. Все, сзади во внимку мне ехать больше не с кем. С Максом сам зажимайся. Я впереди. Понял, не тупак. Братьки плотной колонной тронулись в обратный путь. Не могу смотреть на тебя. У самого сердце сейчас встанет. Толкнул Богдановича руливший Александр. Ничего не поделаешь, тоска, до да сверлящая пустота одиночества какое-то время продолжат меня поедать. Есть и свои плюсы. Это какие! Подтянулся сзади Бич. Работая печаль начал отгонять. Её сейчас появится много. Да, не хотел раньше времени говорить, включился в беседу Дима. Пока Дашу не проводили. Щербакашева вчера отпустили, на свободе теперь, птенчик. Что ты? Отмахнулся шеф. Тоже мне новость, знаю. Он отныне нам не конкурент и тем более не угроза. Задавим. Думаю, Валера постарается с нами на мировую пойти. Начнёт пристих кто-то вроде: "Сглупил, раскаялся и исправился". Что мы ему ответим? Матом поинтересовался Томпсон. Пошлём его в твоём стиле. Все рассмеялись, сказав: "Это по-нашему". Надо Светку в Воронеже захватить, обещали ей, напомнил Авдеев. Ой, я и забыл про неё, закурил Саша. Заедем и с воронежскими стойч встретиться. Давно не виделись, обижаются парни. Вернувшись в плотницкие, племянник смел Щербака в считанные минуты. Вспомнив своё последнее обещание Даши, он проявил милосердие и отпустил Валиру за границу. Даже денег подкинул. Авторитет оппонента Сергея всё равно был безнадёжно похоронен. Опасности Щелбаков больше не представлял. Пускай живёт себе и боится со собственной тени. Говорят, после того, как он вышел из Кутузки и ожидал неизбежной встречи с Бэтменом, боялся в квартиру свою заходить. Однажды спал в мусорном контейнере у дома. Что касается вепря, здесь Николай Иванович оказался прав. Бегал Эдик недолго. Его быстро вычислили и красиво задержали чекисты. Громко так со освещением в прессе. Дави вытянули из Дикого, может, выбили нужную информацию, и до суда противника в Деева не дожил. Повесился в одиночной камере. Оказывается, ФСБ так и планировали изначально. Неясно, зачем им понадобился племянник Настолько глубоко его никто не просвещал, но задача Сергея выполнена. Чекистам требовалось, чтобы Вепер растерял свой авторитет, но при этом оставался в живых, слишком много знал. Потом Эдик стал практически беспомощным. Дикова, Унишинова, отчаявшегося и испуганного взяли добрые органы безопасности. Жить-то ему хотелось, а выручить его тогда никто, кроме государства, больше не мог. Вот и оказались у вырёл услугу взамен на кучу информации. Полиции пустили в расход, хотя, возможно, сам повесился, кто его знает. Николай Иванович сдержал все обещания данны агенту. Под опекунством чекистов работать Богдановичу стало спокойнее, интереснее, плодотворнее и веселее. Более того, их плотное сотрудничество Авдеева и Иваныча со временем переросло в настоящую дружбу. Случается и подобное, Возможно, именно Габист и поможет исчезнуть, а где его без следа. Максименцев своего добился и, переведясь в ФСБ, начал неплохую карьеру. То время, когда племянник познакомился с Ведьком, когда позже погиб Придан и Сергей встретился с Дахой, навсегда отпечаталось в его памяти, до сих пор, если ещё жив, в самых глубинах души. Бэтман описывал в дневнике, что порой, летними вечерами он выходил на балкон и смотрел на небо, в сторону заката, где ввысоко в облаках пролетали пассажирские самолёты. Криминальное сердце сжималось от подобного вида. Ведь там люди, кто-то летит на радостную встречу, кто-то наоборот уже попрощался, как он ранее с любимой. И со свиридой, точнее, из-за расставания с ней в аэропорту, равнодушно наблюдать за авиалайнерами в небе Богданович больше не мог. Также над крышами домов летали и шумели ласточки. Тогда печаль одолевала авторитета с двойной силой. Сразу вспоминал Пледана, который говорил, что эти птицы нагоняют на него тоску. Слушая ласточек и наблюдая за уходящим по оранжевый горизонт самолётом, племянник в своей манере тяжело вздыхал и представлял: быть может, когда-нибудь ко мне снова подойдёт Даша и крепко обнимет сзади, как тогда на даче у печи. А на дачу, кстати, из-за того, что там все напоминало о любимой, Бэтмен практически не наведывался. Однажды, правда, зачем-то приехал туда через пару месяцев после разлуки. Тогда же, как я понял, он там и запрятал свой дневник провинции. В первой комнате, что исполняла роль веранды и кухни, где они со Сверидовой справляли Новый год, стоял подсвечник. В нем на половину сгоревшая свеча, которую во время отсутствия электроэнергии поджигала именно Дарья. И надо же случиться такому совпадению: исключенного радио именно в этот момент заиграла песня группы Freestyle. Не стоит и говорить, с какой силой тогда тоска ударила племянника в душу и сердце. А судьба Авдеева И подопечный его тоже ничего не известно. Он просто пропал на пике могущества в девяносто восьмом году. Слухи ходили и ходят по сей день разные: убили его якобы свои или чужие, бежал за границу к Даше или бежал, но не к ней, сел в тюрьму и там тихо отбывает наказание, подался в монастырь и искупает грехи и горы прочих версий. Самая романтичная из них, будто видели в девяносто восьмом. в году или 99 там Свиридова в Плотницком. Она якобы вернулась в Россию, чтобы найти Сергея. Но и тут варианты разнятся. Нашла и увезла с собой, нашла, но он её прогнал, не нашла, обнаружив лишь его тайное захоронение или нашла его, но как овощ в больнице и так далее. Но это уже городские легенды, и разобрать, где в них кроется правда и кроется ли невозможно. Решайте сами, какая из версий вам больше по душе.